Глава 57. Через три дня мы устроили в нашей лавке скидки. На все готовые вещицы, что не продались за предыдущие три недели, мы сделали скидку от 10 до 20%. Местное население плохо воспринимало слово «проценты». Все-таки уровень образования у парижан этого времени был гораздо ниже, чем в 21 веке, откуда я прибыла в этот мир. Потому на табличках при входе и рекламном треножном плакате на улице мы написали Пятая часть платья в подарок. И купи две сорочки и получи третью даром. Я знала, что данная акция точно будет новшеством. Потому что в других магазинах подобного не делали. Обычно лавочники и торговцы просто снижали цену, не объявляя об этом. Но я знала, главное в распродаже и скидках указать и внушить покупателю, что именно для него делается исключение, и он может купить дешево и только сегодня, а не когда захочет и даже размер скидки не играл большого значения. Срабатывал психологический фактор. Люди покупали с 10% скидкой так же хорошо, как и с 30%, потому что знали, что завтра все равно будет дороже, ибо цена вернется на место. К обеду новость о скидках в моей моднице распространилась по всем ближайшим кварталам, а к вечеру у нас в лавке было не протолкнуться от покупателей. Все хотели купить сегодня и именно сейчас то, что присмотрели заранее или просто то, что понравилось сейчас. Каждый час, довольно подсчитывая поступавшие денежки, я потирала руки. Выручка за полдня уже была как за три обычных дня. Завтра вполне можно будет сделать выходной для нас всех, а уже послезавтра приняться за новые изделия. Все равно в первые дни после скидок будет затишье с покупателями, и за это время мы сможем нашить новые изделия. В тот день мне было особенно грустно и печально, несмотря на бойкую торговлю в нашем магазинчике. Завтра поутру уезжал Калиан. После той беседы в гостиной, когда он предложил мне стать его женой, он со мной почти не разговаривал. Обиделся. Я прекрасно его понимала. Он столько сделал для меня, а я гнала его прочь. Но ничего не могла с собой поделать. Боялась стать его женой, рассказать правду. Около пяти вечера я вышла из душной лавки, полной народу, чтобы поправить треножный рекламный плакат, который чуть съехал на проезжую часть и мешал прохожим и каретам. Спускаясь с крыльца, я увидела двух солидных мужчин в модных серых сюртуках и цилиндрах. В этот момент один из них, месье лет 50 с брюшком и бакенбардами, с какой-то яростной злобой ударил тростью мою треногу-вывеску. Она жалобно проскрежетала и, сложившись, упала на бульвар. Я ахнула. Не понимая, зачем он это сделал, быстро спустилась с лестницы и стремительно приблизилась к мужчинам, желая понять мотивы их поведения. Они уже стояли у входа в мою лавку и как-то недовольно оглядывали витрины. «Добрый вечер. Вы не хотите зайти в лавку? У нас сегодня очень выгодное предложение», — обратилась я к ним. Мужчины обернулись и прошлись по мне взглядами. Второй долговязый месье в пенсне и дорогом жилете произнес... «Мы наслышаны, что вы новая владелица этой лавки. Это так?» «Да, что вам угодно, господа». «Нам нужно, чтобы вы немедля закрыли свою лавку и убрались с этой улицы, мадам», выл пузатый господин. Я опешила. Менее всего я ожидала услышать подобное. «С какой-то стати я должна так сделать?» — с вызовом спросила я. «С такой, что вас здесь никогда не было. А сейчас вы вылезли, словно из преисподней, со своей треклятой лавкой и переманиваете наших клиентов». В этот момент из лавки вышли три покупательницы, видимо, подруги с несколькими пакетами и круглыми коробками в руках. Проходя мимо меня, одна из них улыбнулась и довольно заявила. «Какие чудесные скидки, мадам, у вас в лавке! Мы столько всего накупили!» Женщины быстро прошли мимо и свернули на бульвар, а лица моих собеседников стали еще злее. «Вы слышали, что мы вам сказали?» – процедил уже угрожающе долговязый. «Слышала. С кем имею честь говорить?» Мужчины представились. Один оказался владельцем огромного магазина дамской одежды на Ривали, а второй имел дорогую шляпную лавку неподалеку. Его клиентами, насколько я знала, были герцоги и придворные. «Мои и ваши клиенты разные люди», — попыталась объяснить я. «Вы шьете для господ, а я для людей, любящих экономить». Совершенно не хотелось наживать себе злобных конкурентов или врагов потому о том, что следующим этапом у меня будет завоевание любви именно богатой публики, я решила молчать: «Вы своими дешевыми ценами разорите нас всех!» – спылил Толстяк. «И еще эти ваши скидки? Что это вообще за гадость такая? Хотите взлететь выше нас, милочка, не выйдет!» «Я просто хочу заработать на жизнь своим любимым делом, и все. Отбивать у вас клиентов и вредить вашей торговле я никогда не собиралась!» все же я пыталась урегулировать это недоразумение мирным путем». «Мы вас предупредили, мадам», — произнес прищурившись долговязый. «Не закроете свою лавку, получите много неприятностей». «Вы угрожаете мне», — опешила я. «Я такая же парижанка, как и вы, и также исправно плачу налоги в королевскую казну, потому имею право открыть свою лавку и торговать всем, что в рамках указов короля». «Значит, ваша лавочка долго не простоит». Ядовито заявил Толстяк. «Как бы вам не лишиться не только ее, но и этого дома!» Я нервно сжала кулак. «Они что, на полном серьезе угрожали мне сжечь или сломать мою лавку? Только от того, что у меня дела в торговле модными нарядами сразу пошли хорошо?» «Господа!» — вдруг раздался над моим ухом низкий голос Калиана. «А хватит ли вам смелости повторить ваши угрозы в жандармерии?» Он вышел вперед и как-то воинственно окатил их мрачным взглядом. Мужчины даже попятились, но их глаза все равно горели недовольством. Они молчали, поджав губы. А Шаура приблизился к ним вплотную и продолжал. «Нет? Тогда проваливайте прочь, пока я сам не устроил вам неприятности». Окинув Калиана неприязненными взглядами, мужчины все же помолчали и, вальяжно развернувшись, последовали по улице дальше. Я же проводила их нервным взором и тревожно выдохнула. «Спасибо тебе!» – прошептала я Калиану. Не сдержавшись, я прижалась к мужчине и обняла его. Все же, какой он был хороший и надежный! Как только у меня снова возникли проблемы, он тут же появился и встал на мою защиту. Шаур ранее оттолкнул меня, а наоборот обнял и прошептал над моими волосами. «Попроси меня, Сесиль, я останусь!» Я сглотнула. В его словах слышалась такая любовь и горечь, что я ощутила, как у меня в тоске сжалось сердце. Как же не хотела, чтобы он уезжал. Но чего-то я произнесла. Нет, говорила, будто не я сама, а кто-то другой, за меня. Именно в этот миг я поняла, что люблю его. Сильно, неумолимо, вопреки всему. Но разум твердил, что у нас нет будущего, а сердце обливалось кровью, предчувствуя неминуемую разлуку. Калиан положил вторую руку мне на спину и уткнул лицо в мои волосы на макушке. Прижал меня к себе сильнее, словно не хотел отпускать. Мы стояли так, просто обнявшись, и наслаждались близостью друг друга. И нам было наплевать на то, что мы стоим посреди бульвара, по которому снуют многочисленные прохожие и оборачиваются на нас. «А вот и моя женушка-шлюха!» — вдруг раздался рядом с нами хриплый мужской рык. И, как обычно, блудит с каким-то проходимцем прямо посреди улицы. Я резко отпрянула от шаура и испуганно уставилась в сердитое лицо графа Дебриена.